Инна. В операционной она всегда чувствовала себя легко и свободно, порой даже лучше, чем в собственной квартире. Здесь Инна делала то, что умела и любила, то, чему долго училась и в чем совершенствовалась. Ей нравилось наблюдать за работой хирургов, сидя на своем месте у изголовья больного. Нравилась четкая слаженность команды, которую собирал у стола мажаров. Здесь все были на своих местах, все знали каждый свой шаг и шаг своего напарника. И все это вместе давало ощущение единого организма, привычно выполняющего сложную работу. Инна ощущала себя частью этого организма и была счастлива, что уровень ее навыков соответствует высоким требованиям главного хирурга. Матвей Мажаров был немногословен, корректен, вежлив со всеми, от санитарки до владелицы клиники, ничем не подчеркивая, что Аделина — его жена. На работе они выглядели как коллеги, не более. Но иногда Инна вдруг невзначай ловила взгляды, которыми они обменивались, и ей становилось самую капельку завидно. Эти двое совершенно очевидно любили друг друга и ни на секунду друг о друге не забывали. Наверное, мама права, и мне еще не поздно как-то устроить личную жизнь. Иногда думала Инна, возвращаясь с работы в квартиру, где ее ждал только сын. Сколько еще я буду жить одна? Алина уже взрослая, вот-вот из дома уйдет. Что я с этим смогу поделать? Это ведь даже неправильно удерживать ребенка рядом с собой. Даня тоже вырастет, ему уже восемь. И что потом? Мне скоро сорок. «А что я видела в жизни?» Но всякий раз она отгоняла от себя подобные мысли. «Нет, ей нужно сперва поставить на ноги детей, а потом уж, если останется время, заниматься собой». Инна понимала, что, скорее всего, этого времени у нее никогда не будет. Но что теперь поделаешь? Видимо, такова уж ее судьба — остаться одной. «Инна Алексеевна...» И сами просыпаемся, и клиентку начинаем будить. Вплыл в ее сознание голос хирурга, и Инна встрепенулась, встала с крутящейся табуретки. Извините, Матвей Иванович, я задумалась. Да я понял. Мы закончили. Я провожу клиентку в палату и принесу протокол, пробормотала сконфуженная Инна. Никогда прежде с ней такого не случалось, чтобы буквально выпасть из операции, задумавшись о чем-то отвлеченном. «Не торопитесь, я сегодня дежурю, так что время у меня есть», сказал Мажаров, выходя из операционной. Инна знала, что он остается дежурить всякий раз, когда оперирует сложного пациента, чтобы избежать осложнений и самому видеть ход первых часов после операции. Но сегодня они оперировали жену мэра. Тут не было ничего сложного, блефаропластика, но Мажаров, видимо, решил перестраховаться. Она проводила клиентку в палату, там еще раз измерила давление и пульс и пошла в ординаторскую, на ходу проверяя телефон. Звонков не было. Инна вздохнула и сама набрала номер дочери, но Алина трубку не снимала. «Или не слышит, или занята», — Обнадежила себя Калмыкова, отлично, однако понимая, что, скорее всего, дочь просто спит и из дома ускользнет к тому моменту, когда должна будет вернуться мать. Инна представления не имела, как справиться с совершенно вышедшей из-под контроля Алиной. Та всегда была с характером, но сейчас превратилась в неуправляемое нечто, не имеющее ни желаний, ни чёткой цели в жизни. Где бывает дочь, с кем общается, Инна не знала. Алина перестала делиться с ней своими секретами, сразу после переезда сюда и как мать не пыталась наладить прежнее общение ничего не получалось в какой момент все пошло не так мучила инна когда где я ошиблась в чем ведь раньше она бежала ко мне с любой мелочью с каждой пустяковой детской проблемой теперь же я даже не знаю дружит ли она с кем то какие у нее увлечения есть ли молодой человек Я упустила что-то важное, какую-то деталь, из-за которой все разрушилось. «Инна Алексеевна! Инна Алексеевна, скорее!» Вырвал ее из раздумий голос медсестры Любы, и Инна развернулась. «Что случилось?» «Скорее, пожалуйста, там клиентке плохо!» «Какой клиентке?» С упавшим сердцем переспросила Инна, уже заранее зная ответ, и от этого внутренне холодея то, что привезли из операционной. Я Матвею Ивановичу не могу дозвониться, — задыхаясь, выпалила Люба, открывая Инне дверь в палату. «Не надо ему звонить, я сама», — бросила Калмыкова, сдергивая с шеи фонендоскоп. Клиентка выгибалась на кровати в судорогах, тяжело дышала и хрипела. «Люба, фиксируйте голову, пожалуйста, только осторожно, чтобы повязку не повредить», — распорядилась Инна. «Наталья Андреевна, успокойтесь, сейчас все будет в порядке». Она приложила фонендоскоп к груди клиентки. «Тахикардия». «Вы меня слышите? С вами раньше подобное случалось?» «Нет, нет», просипела клиентка. И Инна вдруг с ужасом увидела, что ее кожа начинает синеть, а горло распухает буквально на глазах. «Люба, противошоковую аптечку, срочно!» — крикнула она и медсестра выскочила в коридор, а Инна вдруг испугалась. Она не могла вспомнить, какой препарат вводила клиентке последним, что именно могло вызвать анафилаксию. Измерила давление. Низкое. Руки клиентки вдруг стали какими-то ватными, слишком вялыми и податливыми, как у трепичной куклы. Дыхание стало еле слышным. Вернулась Люба с аптечкой. Инна быстро ввела в воздуховод, набрала адреналин, Сделала подкожную инъекцию. «Люба, нужно еще ввести капельно». Она назвала дозу, и медсестра принялась собирать систему для внутривенного введения. Грудная клетка клиентки стала двигаться более спокойно и равномерно. Давление чуть повысилось, и Инна испытала облегчение. Вывести из шока она ее успела, но вот что теперь говорить Мажарову. Она чувствовала, что где-то ошиблась, и такое было с ней впервые. «Люба, нужен кислород». «Да, я сделаю, Инна Алексеевна», — кивнула та, ловко вводя в вену систему для переливания. «Воздуховод уберете? «Да, сейчас». Инна убедилась, что клиентка нормально дышит, убрала трубку. «Наталья Андреевна, как вы себя чувствуете?» «Голова кружится», — простонала та. «Это пройдет. «Что со мной?» У вас по всей видимости аллергия на какой-то из препаратов, но вы об этом могли ничего не знать уклонилась инна совершенно четко понимая что в этом ее вина мы разберемся и я потом подробно все вам расскажу а сейчас вам нужно отдохнуть. она проследила за тем как люба надела на клиентку кислородную маску и вышла из палаты, закрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной, чувствуя как задрожали ноги. Как я могла? Что я упустила? В какой момент? Надо срочно записи поднять, все равно протокол писать. Черт возьми, ну почему именно она? По коридору быстрыми шагами приближался Мажаров, даже без халата, в хирургическом костюме. Видимо, кто-то все-таки вызвал. Что случилось, Инна Алексеевна? обеспокоенно спросил он. Анафилактический шок. Но уже все. «Я провела противошоковое мероприятие. Сейчас клиентка на кислороде и на дозе адреналина капельна», — пробормотала Инна, не сумев окончательно взять себя в руки. «Чем вызван шок?» «Пока не понимаю». «Вы что, не помните, что вводили?» «Почему?» «Помню», — пробормотала она, опустив глаза и чувствуя себя школьницей, застигнутой за чем-то запрещенным. «Тогда назовите», — потребовал Мажаров. «Но ведь...» Трудно определенно сказать. Это мог быть антибиотик, его вводили накануне операции. Это слишком отсроченное последствие, перебил он. Антибиотик вводился в 6 утра. Сейчас половина второго. Слишком долго для реакции немедленного типа. Тогда выходит, это что-то из препаратов для наркоза. Но клиентка могла не знать об аллергии, и я могла этого не знать, соответственно. Мажаров сверху вниз посмотрел на нее. «То есть вы не спросили?» «О чем, Об аллергии на наркотизирующие препараты?» «Об аллергии вообще, Инна Алексеевна!» «Я не помню. Надо смотреть карту». Мажаров раздраженно махнул рукой. «Через полчаса жду вас с картой клиентки в кабинете Аделины Эдуардовны». Он отстранил Инну и вошел в палату, а Калмыкова почувствовала, что вот-вот заплачет. Такое случилось с ней впервые, чтобы допустить оплошность, едва не повлекшую смерть клиентки, да еще и не помнить, как именно такое могло произойти. Калмыкова всегда проверяла и перепроверяла свои записи перед операцией, чтобы избежать вот таких ситуаций. Но сегодня с самого утра все шло не так. «Нельзя, нельзя приносить свои проблемы на работу», — ругала себя Инна, шагая по коридору в ординаторскую. Папа всегда говорил, перешагнула порог больницы, и все. Ты не мать, не жена, не дочь, ты врач. Забудь обо всем, что у тебя происходит за стенами. А я в последнее время слишком часто отвлекаюсь на Алину, на Даню, на... А, да что там? Мне нет оправдания, это же понятно. Драгон запросто выставит меня на улицу и будет права. Я поставила под угрозу жизнь клиентки и репутацию клиники да еще и клиентка жена мэра ну вот как такое происходит в один момент в ординаторской ее встретили сочувственными взглядами, но инна низко наклонив голову прошмыгнула к своему столу и сразу уткнулась в монитор открыв карту клиентки разговаривать с коллегами не хотелось совершенно, да и что она могла сказать оправдываться любой из них мог оказаться на ее месте. Или не мог? Она проявила халатность. Да что там, допустила чудовищную ошибку и теперь даже не могла понять, какую именно. «Игорь Александрович», — обратилась она к Авдееву, «вам придется сегодня работать с другим анестезиологом. У меня сейчас разбор с Шефинией и Мажаровым». Авдеев только пожал плечами. Он уже, видимо, успел передать все данные клиента Сергею Маликову. Тот работал в клинике давно и считался начальником Инны. «Удачи, Инна Алексеевна», — сказал Филипп Басалаев, выглядывая из-за своего монитора. «Она мне точно пригодится», — пробормотала Инна, забирая с принтера распечатку протокола и предоперационного осмотра. Строка об аллергии была пуста. Это сразу бросилось Калмыковой в глаза. Она действительно вчера не спросила у клиентки об этом. В ординаторскую в этот момент вошел Маликов и сразу направился к ее столу, протянул руку. Да я посмотрю. Инна протянула ему лист, и Маликов, конечно, тоже сразу увидел пустую графу. Ты как так налажала-то, Инка? укоризненно покачав головой, спросил он. Там Мажаров злой, как черт. Еще бы, жена мэра. «А не в том дело. Будь это кто угодно, он бы злился так же. И я, представь, сейчас его хорошо понимаю». Маликов помахал перед ее лицом листком. «Ну, придумывай, что будешь говорить. Больше я выхода не вижу». Инна тяжело вздохнула, собрала все бумаги и вышла из ординаторской, направляясь к лестнице в переход между корпусами.